Счастье, определение, ощущение полного благополучия или радостного довольства, сигналы тела и поведенческие проявления, лицо, обращенное вверх, улыбка, напевание, свист или пения, расслабленный вид, человек шутит и часто смеется, приподнятые выделяющиеся скулы из-за улыбки, Глаза озорно блестят, мерцают или сияют. Искрящийся весельем или легкий тон. Быстрая речь. Человек покупает другим подарки или оказывает им знаки внимания. Выпрямленные ноги. Широкая открытая поза. Жест – большой палец сверх. Человек сидит, выпрямившись в состоянии готовности к действиям. Ловкие движения, вежливое обращение, комплименты, размахивание руками при ходьбе, легкий шаг, подпрыгивание или раскачивание на месте. Человек инициирует физический контакт с другими. Человек насыщает речь позитивными словами. Разговорчивость и великодушие в общении с незнакомцами. Спонтанность. Человек постукивает пальцами, словно под внутреннюю музыку, по своей ноге или другой поверхности. Человек пританцовывает или постукивает ногой в легком ритме. Человек подтягивается как довольный кот. Выражение наслаждения всеми органами чувств. Человек раскачивается под музыку, смакует еду и так далее. Человек кивает или подается вперед и с удовольствием слушает других, активно демонстрируя интерес. Человек приподнимается на носочки и с энтузиазмом машет рукой. Человек ободряет и поддерживает других. Движение быстрое, без колебания. Человек светится от счастья. Человек широко раскидывает руки, словно желая обнять весь мир. Спонтанное проявление доброты по собственной инициативе. Большая разговорчивость. Внутренние ощущения. Тепло, разливающееся в груди. Покалывание в кистях рук. Легкость в конечностях и ощущение невесомости во всем теле. Психологические реакции. Позитивный настрой. Желание делиться радостью и делать других счастливыми. Человек замечает мелочи, образно говоря, наслаждается ароматом роз. Стремление помочь другим, терпимость. Человеку комфортно в мире. Позитивный взгляд на мир, стакан наполовину полон. Желание быть рядом с любимыми или друзьями. Бесстрашие, готовность к небольшому риску ради развлечения. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Слезы радости. Человек дрожит от радостного возбуждения. Широкие жесты и движения, прыжки, жест победы со сжатым кулаком, бег, танец и так далее Проявление привязанности и счастливый виск, крик, смех или хихиканье. Морщинки от смеха. Щедрость, сострадание и желание улучшить жизнь других. Признаки подавления этой эмоции. Человек плотно сжимает губы, чтобы удержаться от улыбки. Человек слегка покачивается на месте. Глубокие успокаивающие вздохи. Человек хватается за что-то, чтобы удержаться и не приблизиться к источнику эмоции. Тщательно контролируемое выражение лица, но глаза выдают истинную эмоцию. Человек откладывает счастливые мысли, чтобы насладиться ими позже. Концентрация на чем-то или ком-то другом. Человек скрывает счастливое лицо за волосами. Человек подносит руку ко рту, чтобы спрятать улыбку. Человек щиплет себя, сдерживая эмоции с помощью боли. Может усилиться до душевного подъема, благодарности, удовлетворения. Может ослабнуть до окрыленности, значимости, приятности. Связанные действенные глаголы. Веселиться, включать, выражать, гладить, делиться, заряжать энергией, излучать, лучиться, махать рукой, наполнять, Наслаждаться, оживлять, озарять, окружать, охватывать, поднимать тост, поздравлять, помогать, поощрять, приветствовать, принимать у себя, прыгать, распространять, светиться, смаковать, смеяться, собирать, трепетать, улыбаться, хлопать, ценить. Совет писателю. Чтобы усилить напряжение в сцене, подумайте, что мотивирует вашего персонажа и какие эмоции могут встать у него на пути. Покажите события, вызывающие именно те эмоции, которых герой хотел бы избежать. Тоска. Определение. Эмоциональное или умственное угнетение, сильное страдание. Сигналы тела и поведенческие проявления. Нервное хождение вперед назад Человек трёт свою шею сзади. Человек дёргает себя за волосы. Человек не ест, не пьёт. Повышенное потоотделение. Глубокие морщины вокруг глаз. Страдальческий взгляд. Руки сжаты в кулаки. Человек потирает запястье или заламывает руки. Пальцы в постоянном движении. Человек вздрагивает при звуках. Человек скрижещет зубами или сжимает челюсти. На шее проступают жилы. Человек не может остановиться, усидеть на месте. Под кожей перекатываются мышцы. Человек поджимает пальцы ног. Человек постоянно трогает предмет, символизирующий безопасность. В голосе и тоне слышна подавленность. Человек покусывает губы, кожу или ногти. Человек обхватывает себя руками, реакция самоуспокоения. Дрожь, стенание, плач или хныкние. Вскрики или выкрики, эмоциональная нестабильность. Человек снова и снова смотрит на часы. Человек просит свежую информацию у более авторитетных людей. Плечи нависают над грудью. Человек поджимает ноги под себя. Человек отворачивается от других и бормочет. Человек ищет укромный уголок. Человек бьет по стенам или окружающим предметам, чтобы сбросить напряжение. Внутренние ощущения. Соднящие мышцы, скованность и мышечный спазм. Боль в задней части горла. Трудно глотать. Повышенная температура, тошнота. Психологические реакции. Иррациональное мышление. Человек молится, ведет внутренний диалог и дает мысленные обещания. Человек верит во все, что обещает счастливый исход. Фокусирование на источнике страдания. Готовность подвергнуть себя опасности ради эмоциональной разрядки. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек кричит, чтобы ему стало легче. Изможденный вид – похудание и преждевременное старение, сутулая или сгорбленная спина, рвота или тошнота, учащенное дыхание, нездоровый цвет лица, темные круги под глазами, морщины и дряблость кожи вокруг глаз и рта, алкогольная, наркотическая или лекарственная зависимость, залысины, лицевые тики или навязчивые жесты, Человек дергает себя за волосы, раскачивается и так далее. Самопорезы, царапание себя и другие формы самоповреждения. Депрессия и суицидальные мысли или попытки. Признаки подавления этой эмоции. Вздрагивание, человек скрипит зубами. Напряженное выражение лица. Неконтролируемая дрожь и тремор рук. Скованность мышц. Движение украдкой. Человек скрывает экспрессивные жесты, например, заламывание рук. Обкусанные до крови ногти. Опущенные уголки рта или закушенные губы. Человек сжимает дрожащие губы. Занятие тяжелым физическим трудом, чтобы сбросить энергию и довести себя до изнеможения. Минимальная речь, односложные ответы, кивание или качение головой и так далее. Человек беспрерывно курит, человек сильно и много пьет. Может усилиться до отчаяния, страдания, подавленности, истерики. Может ослабнуть до душевной боли, чувства вины, неловкости, неуверенности, уязвимости, жалости к себе. Связанные действенные глаголы «горевать», «душить», «завладевать» Изводить, испипелять, истошно из вопить, корчиться, мучиться, обжигать, оплакивать, переживать, подавлять, преодолевать, причинять, пронзать, рыдать, сокрушать, стенать, терзать. Совет писателю. Не бойтесь подвергать испытанию нравственные устои персонажа. Поставленные в условия, выходящие за рамки его зоны комфорта, он вынужден будет напрячься, как и читатель. Тоска по былому. Определение. Печаль из-за разлуки с людьми или местами, символизирующими чувство принадлежности и спокойствия. Сигналы тела и поведенческие проявления. Апатия, безучастность, вялое движение. Человек много спит, бесцельное хождение. Человек обмекает на стуле вялая поза. Человек легко плачет. Покрасневшие опухшие глаза. Нос, покрасневший от слез. Унылый взгляд, глаза, в которых нет ни искорки. Черты лица оплывают вниз. Поникший подбородок. Человек не держит голову высоко с гордостью. Частые вздохи. Человек растирает ладонью грудину, пытаясь унять постоянную боль. Человек обхватывает себя руками, обнимает себя, чтобы утешиться. Лицо лишенное эмоций. Человек часами валяется на диване перед телевизором. Человек часто бывает ошарашен, когда его выводят из задумчивости. Обращенный в себя, сосредоточенный взгляд, словно человек все время думает о чем-то своем. Человек утешается памятными вещами, изображениями, старыми видеозаписями, сувенирами и так далее. Готовность делиться воспоминаниями с каждым, кто согласен слушать. Голос дрожит или прерывается, когда человек говорит о доме. Человек звонит людям, по которым скучает. Человек подробно допытывается у них обо всем, что происходит дома. Человек считает дни до отъезда домой. Человек старается отвлечься какими-либо занятиями. Человек читает книги, смотрит фильмы или слушает музыку, ассоциирующуюся с прошлым. Сравнение своего нынешнего окружения со старым местом и обнаружение в нем недостатков. Человек следит за дорогими людьми в соцсетях, чтобы постоянно знать, как дела дома злоупотребление, едой, спиртным, физкультурой, покупками, видеоиграми и так далее, чтобы отвлечься. Человек проводит много времени в одиночестве или с другими, в зависимости от того, как он справляется с этой эмоцией. Отчаянные попытки вписаться в новую среду, чтобы избавиться от тоски. Человек без конца проверяет почтовый ящик или телефон в надежде на весточку. Внутреннее ощущение. Глаза щиплет от слез, ощущение пустоты в груди, большой комок в горле, от которого кажется невозможно избавиться, ощущение пустоты. Человеку кажется, что он тонет. Ребра сжимаются, мешая дышать. Расстройство желудка, боль в теле или головная боль. Острая боль в груди при известии о пропущенном событии состоявшемся дома. Выброс адреналина при звонке телефона или прибытии посылки. Психологические реакции. Человек вспоминает хорошее, что было в старом доме, и забывает плохое. Попытки не думать о доме. Стремление найти какие-либо плюсы в новом окружении. Борьба с чувством предательства, когда начинается интеграция в новую среду. Ощущение, что время идет слишком медленно. Постоянные мысли о том, что делают любимые люди в эту самую минуту. Тоска и печаль из-за пропуска важных событий дома. Семейный ужин, день рождения, укладывание детей в постель и так далее. Человек злится на друзей и родственников, которые, как ему кажется, перешагнули через это. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию Депрессия, набор лишнего веса или похудения Человек отчаянно цепляется за прежний образ жизни, неспособность двигаться вперед Человек проводит все время в путешествиях, чтобы можно было почаще возвращаться домой Даже спустя долгое время человек не способен вписаться в новую среду неготовность привязываться к кому-либо в новой ситуации, чтобы не испытывать снова той же боли. Признаки подавления этой эмоции. Фальшивая демонстрация счастья. В одиночестве человек пьет или переедает. Человек на словах открещивается от старого дома, хотя в действительности любит его и тоскует по нему. Человек разговаривает с любимыми слишком веселым голосом. Памятные предметы, размещенные на видных местах или потертые из-за слишком частого использования. Может усилиться до ностальгии, грусти, подавленности, тревоги. Может ослабнуть до индифферентности, обреченности, удовлетворения. Связанные действенные глаголы. Алкать, болеть, вздыхать, впадать в сонливость, вянуть, жаждать, жаловаться, изнывать, истосковаться, не доставать, оплакивать, плакать, рыдать, скорбеть, срывать с насиженного места, страдать, томиться, хандрить. Совет писателю. Эмоции персонажа можно очень выразительно показать через его мировосприятие. Какие взгляды, наблюдения и суждения можно соотнести с тем, что он сейчас чувствует? Тревога. Определение. Сильное беспокойство или предчувствие беды, часто беспричинные. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек трет шею сзади. Скрещенные руки, образующие барьер для других. Человек стоит, обхватив рукой другой локоть. Человек стискивает сумочку, пиджак или другой предмет. Человек заламывает руки или поглаживает кожу, словно утешая себя. Человек крутит кольцо на пальце или часы на запястье. Почесывание. Руки постоянно поднимаются и прикасаются к лицу. Человек теребит ожерелье, особенно если это символ комфорта. Человек шевелит плечами. Подпрыгивание. Человек поглядывает на часы, экран телефона, дверь. Обхватив себя в районе живота, человек немного наклоняется вперед. Сцепленные руки. Человек раскачивается на месте. Человек вертит шеей, словно она болит. Человек кусает губы или ногти. Человек качает головой. Ёрзанье и невозможность найти удобную позу. Серии коротких вдохов-выдохов в попытке взять себя в руки. Человек копается в сумочке или в кармане, чтобы занять руки. Человек легко отвлекается. Человек поправляет одежду, как будто она натирает. Неспособность есть. Человек потирает руки и оглядывается. Постукивание костяшкой согнутого пальца по губам. Быстрые взгляды. Человек начинает острее осознавать все, что его окружает. Человек вздрагивает из-за шума или неожиданного движения. Человек слишком часто сглатывает. Постоянная проверка сообщений в телефоне. Нетерпеливость, молитва, бормотание сквозь зубы. Внутреннее ощущение. Ощущение, что стало слишком жарко или слишком холодно. Беспокойно движущиеся ноги, тошнота, бурление в желудке. Усиливающаяся жажда, покалывание в руках и ногах, тяжесть в груди и учащенное дыхание, ощущение, что внутри все трясется. Психологические реакции, обдумывание наихудших сценариев, самобичевание, обращение за ободрением к окружающим, ощущение, что время замедлилось, чувство дискомфорта в замкнутых пространствах, Иррациональные страхи. Человек корит себя за неспособность контролировать свои чувства. Мысленное воспроизведение событий, ставших причиной этого чувства. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Чрезмерное потение, растрепанный вид, разговор с самим собой сквозь зубы, ёрзанье на месте, Человек начинает замечать, как бьется сердце, учащенное дыхание или даже панические атаки. Проявление страхов, фобий или симптомов обсессивно-компульсивного расстройства. Признаки подавления этой эмоции. Фальшивая улыбка, чувство тяжести в области глаз, человек избегает разговоров, стремление остаться в одиночестве, Попытки заниматься чем-то, делая вид, что все нормально. Например, человек заказывает обед, но не ест и так далее. Имитация интереса к чему-то поблизости. Человек закрывает глаза, пытаясь сохранить спокойствие. Человек приглаживает волосы или гладит себя по голове, словно утешая. Может усилиться до страха, отчаяния, паранойи, паники, истерики может ослабнуть до настороженности, уязвимости, облегчения, благодарности. Связанные действенные глаголы – беспокоить, бороться, вздрагивать, волновать, вскакивать, выбивать из колеи, давить, действовать на нервы, дергать, дисгармонировать, докучать, допытываться, досаждать, душить, крутить, надоедать, напрягать, настойчиво требовать, отвлекать, подтачивать, потеть, преследовать, пульсировать, разъедать, расхаживать, сетовать, сжимать, сокрушать, строить домыслы, терзать, трястись, тяготить, хорохориться, язвить. Совет писателю В каждой сцене определите, какую эмоцию вам нужно показать, и действуйте по тройной схеме. Какими тремя способами можно усилить чувство персонажа посредством вербальной и невербальной коммуникации? Убежденность. Определение. Состояние абсолютной веры, полное отсутствие сомнений. Сигналы тела и поведенческие проявления. Энергичный утвердительный кивок или многократное кивание. Неразрывный зрительный контакт. Безапелляционная решимость что-то сделать. Безоговорочное высказывание. Предложение будет принято или после такого восстановиться невозможно. Выпеченная грудь. Прикосновение к другим, чтобы привлечь их внимание. Хватание за руку и так далее. Уверенная поза. Плечи развернуты, человек вытянулся во весь рост и так далее. Голова высоко поднята, так что видна шея. Решительность. Человек быстро принимает решения, не нуждается в совете или подсказке и так далее. Равномерное дыхание, спокойный выдох. Глаза широко распахнуты, открытый взгляд. Человек спокойно наблюдает, не испытывая потребности самоутверждаться. Человек демонстрирует открытость к вопросам и с готовностью отвечает на них. Человек подходит ближе к другим или проявляет готовность впустить их в свое личное пространство. Человек быстро и уверенно отвечает на вопросы. В разговоре человек ссылается на факты и прошлый опыт в подтверждение своего мнения. Уверенная и позитивно окрашенная речь – Отсутствует потребность увиливать или оскорблять других. Пренебрежительный взмах рукой, когда другие высказывают сомнения. Улыбка в ответ на сомнения или тревоги, демонстрирующая их безосновательность. У человека есть ответ на любой вопрос. Человек активнее высказывается или проявляет больше эмпатии, если нужно передать другим свою убежденность. Сильное рукопожатие. Человек в резком тоне выходит из обсуждения, когда другие выражают несогласие. Делай, как знаешь, и закончим на этом. Человек первым действует или реагирует. Готовность приступить к чему-либо, включиться во что-либо. Категоричный тон. Человек говорит то, что думает, не ходит вокруг да около. Очевидное отсутствие уверток, человек не трогает лицо, не крутит в руках предметы. Человек не вносит предложение, а излагает свое мнение. Преувеличенные характеристики своей уверенности. Я прав и точка, даю голову на отсечение. Уверенное движение, никаких колебаний, широкий шаг и так далее. Человек становится самоуверенным и пренебрежительным внутреннее ощущение, распирает грудь, вибрация во рту, горле и груди, как при пении без слов, когда человек в полной мере решает отбросить все сомнения. Психологические реакции, чувство единения с теми, кто разделяет ту же убежденность или точку зрения, готовность присоединиться к делу, не зная всех деталей, Сосредоточенность на информации, подтверждающей убеждения, и готовность отбросить любую другую. Создание мысленной схемы. Примеры использования информации, на которую можно сослаться, чтобы убедить других согласиться с этой точкой зрения. Позиция «Дух сильнее плоти», обеспечивающая большую выносливость, стойкость и жизненную силу. Сильная мысленная концентрация. Ощущение своей неуязвимости, словно человек, стал непобедимым. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Большая уверенность в себе. Выбор роли лидера, чтобы иметь возможность влияния, если это важно. Потребность предостерегать всех несогласных о возможных негативных последствиях их выбора. Закрытость для новой информации, противоречащей убеждению, игнорирование фактов, отказ обсуждать ее и так далее. Человек, не раздумывая, идет на риск. Человек чувствует себя в своей тарелке, составляет далеко идущие планы и рискуя. Растущая нетерпимость к тем, кто постоянно пытается вмешиваться или не тверд в убеждениях. Навязывание своей точки зрения, вплоть до конфликта, если ставки высоки. Признаки подавления этой эмоции. Призыв к другим высказываться или советовать. Вопросы, ответ на которые известен. Это ведь хороший знак, что он согласился. Улыбка, которую человек быстро прячет. Человек избегает зрительного контакта или разрывает его, отводя взгляд в сторону. Отказ от собственных слов, чтобы убедить других, что еще не определился. Наверняка ведь никогда нельзя знать, правда? Может усилиться до уверенности в себе, бесстрашия, самоуспокоенности, гордости. Может ослабнуть до неожиданности, внутренней противоречивости, замешательства, неловкости, сомнения, беспокойства. Связанные действенные глаголы. Вверять. «Вести, вливаться, влиять, внушать, воздавать должное, выражать, гарантировать, голосовать, давать, декларировать» добровольно участвовать, зацикливаться, заявлять, знать, исповедовать, мотивировать, обвинять, обращать в свою веру, объявлять, планировать, повиноваться, поддерживать, полагаться, предвидеть, предсказывать, преувеличивать, провозглашать, пророчить, проталкивать, расписываться, служить, совершать, соглашаться, убеждать, уверять, укреплять, уполномочивать, утверждать, ценить. Совет писателю. Представления персонажей о мире всегда должны пропускаться через их эмоции. То, из-за чего они беспокоятся, о чем мечтают, чего боятся, то, что влияет на их идентичность, обязательно вызывает эмоции и меняет их восприятие каждой ситуации. Уверенность в себе. Определение. Вера в свое влияние и способности сигналы тела и поведенческие проявления. Поза, выражающая силу. Плечи отведены назад, грудь выпечена, подбородок поднят и так далее. Широкий и ровный шаг, большое внимание к гигиене и уходу за собой, расслабленные руки располагаются за спиной, человек сводит кончики пальцев, постукивая ими друг от друга, складывая треугольник и так далее. Блеск в глазах, обращенная к другим улыбка или игривая ухмылка, подмигивание или легкий кивок в адрес другого. Человек не прячет руки в карманы. Впечатление расслабленности, человек стоит, привалившись к стене, мурлычет себе под нос и так далее. Поза, захватывающая пространство, ноги широко расставлены, руки свободно свисают вдоль тела и так далее. Человек с легкостью обращается к другим и приглашает их в свое личное пространство. Человек смотрит другим прямо в глаза. Человек размахивает руками при ходьбе. Человек предпочитает находиться в середине, а не с краю, будь то диван или комната. Преувеличенное движение для привлечения к себе внимания. Гулкий смех, голова откинута назад. Оживленная речь, слегка пожимая плечами или усмехаясь, человек намекает, что обладает тайным знанием. Остроумное замечание, беззаботное подначивание, флирт, сильное рукопожатие. Человек сидит, откинувшись на спинку стула и закинув руки за голову. Непринужденное обращение. Человек подтягивается вид, свидетельствующий, что человеку комфортно в присутствии множества других людей. Человек первым идет на контакт, обращается к другим напрямую и без колебаний. Человек шутит, человек присоединяется к беседе или направляет ее. Человек организует мероприятие, собирает приятелей для совместного похода на футбол. Открытость во взаимодействии с людьми, Впечатление, что человеку все равно, что о нем подумают. Человек подается вперед, когда говорит или слушает. Человек задает вопросы, чтобы что-то узнать, проявляет способность обуздать эго. Растет склонность к физическому контакту, появляется излишняя эмоциональность. Человек проводит рукой по волосам или отбрасывает их назад. Позы, привлекающие внимание к достоинствам внешности, подчеркивающие их. Склонность возглавлять, а не следовать за другими. Внутренние ощущения. Мышцы тянут плечи вниз, потому что руки расслабленно висят, свободные от напряжения. Свободное дыхание, легкость в груди. Психологические реакции. Ощущение спокойствия и непринужденности. Позитивный взгляд на мир, интерес ко всему происходящему, желание помогать другим, пользуясь своими способностями, чтобы улучшить ситуацию или почувствовать свою нужность, склонность к более масштабным целям, которые позволят себя развивать, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек делает или говорит то, что выходит за рамки обыденного, без тревоги или сомнения. Готовность пробовать новое и принимать перемены. Адаптивность. При необходимости человек берет на себя новые роли. Одержимость разговорами о своем достижении или о материальной цели. Гневная или ревнивая реакция на угрозу своей репутации. Бахвальство и показуха. Признаки подавления этой эмоции Сведение комплиментов к минимуму, скромность, смена темы разговора так, чтобы в центре внимания оказались другие Человек жертвует собственным комфортом ради благополучия других Человек обращается к другим за мнением или советом Человек разделяет свои заслуги с другими «Без их помощи мне бы это не удалось» или «Мы отличная команда» Может усилиться до удовлетворения, гордости, самоуспокоенности, пренебрежительности. Может ослабнуть до сомнения, нерешительности, сожаления, неуверенности. Связанные действенные глаголы. Бунтовать, вдохновлять, верить, возглавлять, воодушевлять, воссоздавать – Действовать, изливать, командовать, метить, мотивировать, направлять, оценивать, перепоручать, подбадривать, подмигивать, помогать, поощрять, посвящать себя, признавать, проталкивать, содействовать, строить, убеждать, уполномочивать, формировать, хвастать. Совет писателю. Это естественно, утаивать эмоции или уменьшать их проявление в присутствии других. Описывая протагониста в состоянии конфликта, крайне важно показать посредством действия эмоции, которые персонаж хочет скрыть от остальных, в то же время продемонстрировав его подлинное переживания читателю.